Алёшке захотелось сейчас же расспросить девушку, но ветер ударил в дверь землянки, жалобно затренькало стекло. Опять повалил снег, взглянул в оконце, не опускаясь на свой чербак, с тревогой сказала Надюшка. «Беги, Надя, скорее к приемщику и будем трогаться в путь, расскажешь дорогой». Алёшка встал, подошел к оконцу, снег уже залепил стекло плотным слоем, и сквозь него не было видно даже костра. Только приходи скорее, иначе не выберемся. Вмерзнем где-нибудь. И скажи, что тебе тут собрать, я помогу. Да нечего особо у меня собирать. Она взглянула на него со смешкой в глазах, пошутила. Голому одеться только подпоясаться. Надежка набросила на голову платок, надела полушубок, с порога сказала. Вон, постель разве свернуть? Дверь захлопнулась, и Алешка услышал топоток. Надюшка припустила по тропинке, что было духу. Алешка свернул ее постели, коротая время в ожидании, вышел из землянки на волю. Мокрый снег облепил деревья и кусты, покрыл косогор белыми пятнами. Река плескалась о серый песок ленивой волной, оставляя на берегу ледяные комья. Вокруг, куда ни кинь взгляд, стояли хмурые леса, такие густые и плотные, что казалось, Попробуй пробить, тут тропу не пробьешь. Лазеек не найдется. Какая же скотина этот управляющий сип пушниной. Да и Каткин хорош. Отправили девку в такую яму, ровно в тюрьму засадили, думала Лешка, поглядывая вдоль косогора в сторону устье речки. Надюшка вернулась быстрее, чем ожидала Лешка. Всю дорогу от избушки приемщика она бежала. Раскраснелась, запыхалась и стала еще пригляднее. В руках у Надюшки были вяленые подъязки. Она бросила рыбу Алешке. Жена приемщика на добрый путь дала. Уж так они рады за меня, что я уезжаю. Хорошие старики. Если б не они, утопилась бы я в тыме давным-давно. Надюшка заскочила в землянку и вскоре вернулась оттуда с сундучком и постелью, Собранный и увязанный в узел Алешкой. Оба спустились к обласку, уложили имущество в носовой части. Алёшка пролез в корму, вычерпал старой жестяной банкой воду, скопившуюся в обласке, и от волны, и от мокрого снегопада. Можно было бы уже отправляться в путь, но Надюшка не хотела покинуть кедровый яр, не попрощавшись с приемщиком и его женой. Они сейчас-сейчас придут. Вслед за мной собирались выйти, сказала она, заметив, как нетерпеливо Алёшка посматривает на небо, с которого, не переставая, падали хлопья снега. В самом деле приёмщик с женой не заставили себя долго ждать. Старик тащил связку берёсты, а старуха несла лёгкое, только что выделанное из сухой кедровой кремнины весло. Не щади паре селенок. «А это на всякий случай вам!» — старик сбросил со спины бересту. «Костерок в такую пору лучше мамы родной, а ведь покрота кругом!» Запасное весло у Алешки было, но, не желая обижать стариков, он взял их весло, положил его впереди себя. Надюшка обнялась со старухой, потом подошла к старику. Пожимая Надюшке руку, старик давал наказы. Скажи там Каткину, чтоб еще чего-нибудь не учудил, а то вздумает по зимнику послать мне помощника, тут одному делать нечего. И еще скажи, что по весне жду паузок, за зиму подкопится и ореха, и пушнины, как вот снег ляжет, овенки венки на лыжах сверху веречить за мукой пойдут. Ладно, дедушка, непременно передам. Надюшка оттолкнула обласок, вскочила в него, села на носовое сиденье, Алешка разом развернул обласок, вывел на стрежень и заработал веслом. Приемщик с женой долго махали вслед обласку. Надюшка отвечала им, скидывая над головой обе руки и конфузись перед Алешкой из за слезы, которые катились по ее щекам. Когда кедровый яр скрылся из глаз, и Надюшка заметно повеселела, Алёшка решил, что пора приступить к разговору. Скажи мне кто-нибудь, Надя, тогда на круче, что вот так буду вывозить тебя с Тыма, ни за что бы не поверил.